Глава 16 Заранее предупредила Петру, что на работу сегодня опоздаю. У Алисы с утра была запись на прием к педиатру. Последнее время меня очень беспокоил ее плохой аппетит. Я не из ряда тех матерей, которые поднимают панику по любому поводу. Но этот момент мне действительно не давал покоя. И щечки казались бледными, и худенькая чересчур была. Слава богу, ничего критичного выявлено не было. Даже вес оказался в пределах нормы. Но единственное, на что обратила внимание наш врач, это низкий уровень гемоглобина. К фруктам и овощам Алиса даже не притрагивалась. Она была настолько привередливой к еде, что стоило ей увидеть хотя бы маленький кусочек лука или моркови в супе, как тарелка с едой уверенно отодвигалась на другой конец стола. Татьяна Анатольевна меня немного успокоила, заявив, что Алиска не первый ребенок, у которого в таком возрасте плохой аппетит. И что в большинстве случаев это временно. В чем она была уверена и насчет Алисы. От врача вышли с рецептом на витамины и лекарства для повышения уровня железа в крови. На работу добралась лишь к полудню. Пересупив порог здания, кожей почувствовала гнетущую в нем атмосферу. И сразу стала неспокойна на душе. Тяжесть необъяснимую в груди почувствовала. Аж дышать трудно стало. Надо ли уточнять, что такое состояние стало почти привычным за последнюю неделю, начиная с момента, когда Влад подвез меня домой. Тогда в машине произошло нечто запредельное и постыдное. Неправильно, когда женщина ищет утешение на груди у мужчины, который принадлежит другой, и к тому же скоро на ней женится. Как бы я ни пыталась вдолбить себе в голову, что Влад просто хотел меня тогда успокоить, все тщетно. Воображение рисовало совсем другую картину что он тоже нуждался во мне, поэтому так крепко прижимал к твердому телу, что я ему не безразлична. И это бесило. Бесило невыносимо, потому что подобные мысли никак, кроме как глупыми, не назовешь. Да я ведь даже и не любила его. Скорее во мне кипела женская обида, что когда-то со мной даже не посчитали нужным попрощаться после ночи, проведенной вместе. А потом и деньги пытались всучить, откупаясь. И вот эти самые мысли, как снежный ком, набирали обороты. Пока впервые за долгое время мной не овладели неконтролируемые эмоции. Раньше ведь мне некогда было тонуть в своей обиде на несправедливости проблемы, в которой судьба окунула меня с головой. Болезнь мамы, ее смерть, изнурительная гонка за деньгами методом подработок, чтобы рассчитаться с долгами, которые мы накопили, пытаясь спасти маму. Новости беременности, в конце концов, Это все не давало расслабиться ни на секунду. Некогда мне было горевать над своими проблемами, и их надо было решать. При таких обстоятельствах ничего, кроме как взять себя в руки и ситуацию под контроль, мне не оставалось. И тогда в машине меня просто прорвало. Не знаю, какой триггер в тот момент сработал. Возможно, просто присутствие Влады и нахлынувшие воспоминания. Но в тот вечер я выплеснула накопившееся временем обиду и страх. Жаль, что именно Влад стал этому свидетелем. Наверное, перед собой он видел плаксивую дуру, бормотавшую «чёрте что!». Я предъявляла ему обвинение, а потом сама просила за это прощение. В общем, вела себя неадекватно, ставя себя и его в неловкое положение. Не все же... Все же на несколько секунд выпала из реальности, будто оказалась в параллельном мире. Вокруг нас образовался абсолютный вакуум где не было слышно ни возгласов, раздраженных водителей, с визгом объезжавших нашу машину, что все еще стояло на перекрестке, ни запаха черри автомобильного ароматизатора, который я ненавидела, он просто испарился из салона. Лишь запах горького грейпфрута был слышен, неизменный платоновский аромат. Я как наркоманка вдыхала его, продолжая цепляться за крепкие плечи. Господи, какой позор! Именно с этим чувством в течение недели переступала порог галереи и усердно старалась не смотреть Петре в глаза. Перед ней испытывала невыносимый стыд и глубокое чувство вины. Мое безнравственное поведение в машине заставляло зачислить себя в ряды предателей. Я не имела права вести себя подобным образом. К сожалению, я прекрасно понимала, что мое состояние может затянуться на долгое время. Как бы я ни руководствовалась здравым смыслом, что не стоит отказываться от работы с такой высокой зарплатой, и что вряд ли я найду другую столь интересную должность, прекрасно понимала, что не смогу остаться и вести себя так, будто ничего не произошло. Мы взрослые люди и должны прошлое оставить позади». Конечно, Влад был прав, трудно с ним не согласиться, но, может, ему и не составит никакого труда продолжить свою обычную жизнь, жениться на Петре, создать полноценную семью, Только вряд ли мне удастся смотреть на это с равнодушием. Держать лицо и улыбаться, как ни в чем не бывало. Решено. Поиском новой работы я должна заняться как можно скорее.